Два Завета Работа над монтажом скринлайфа существует в двух парадигмах. Их можно назвать Ветхий Завет и Новый Завет. И то, и другое – набор внутренних правил, которые определяют стилистику и инструментарий монтажа. Ветхий Завет – это строгий канон, продолжающий жанр found footage, с поправкой на то, что найденной будто бы оказывается не пленка или видео, а запись экрана героя поэтому монтаж сводится к тому, чтобы имитировать запись экрана. Монтаж в Ветхом Завете подразумевает единство места, времени и действия. В каком-то смысле его можно назвать внутрикадровым монтажом. Фильм словно бы снят одним кадром, укрупнение не используется Управление внимания происходит с помощью переключения окон и перемещения курсора. В парадигме Ветхого Завета сделаны фильмы «Убрать из друзей» и «Профиль». Здесь, правда, склейки есть. Это переключение папок на рабочем столе, как есть и едва заметные зрители укропнения. Новый завет подразумевает большую кинематографичность. Увеличиваются возможности ритма, динамики изображения. Новый завет подразумевает использование монтажных планов разной крупности и разной длины. Непрерывность таймлайна условно Время может быть нелинейным. Мы можем переместиться в будущее или вернуться в прошлое. Кроме того, действие может разворачиваться на разных устройствах. Внимание концентрируется традиционными кинематографическими акцентами, что упрощает восприятие зрителя. Яркий представитель парадигмы Нового Завета – это фильм «Поиск». Отдельный кредит в титрах этого фильма отдан специалисту, который анимировал и зумировал изображение и назывался «Скринлайф-оператор». Впрочем, и один из первых скринлайфов, упомянутый в начале аудиокниги «Ноа», также сделан в режиме Нового Завета, то есть в первых скринлайф-фильмах историю стремились рассказать языком традиционного кино, и уже позднее начали формироваться более строгие принципы языка скринлайфа. Илья Зевакин, режиссер монтажа, фильма «Игрок». Я бы рассматривал фильм «Ноа» как отправную точку всех приемов, которые мы используем, причем он сделан полностью из записи экрана, там нет графики, там в то же время есть укрупнения, зумы, Там даже есть смена устройства. В одном моменте герой переключается из десктопа на смартфон. ливан Габриадзе, режиссер. В «Убрать с друзей» нам иногда хотелось зумировать, но задача стояла остаться наиболее близкими к правде и ничего не приукрашивать. Это был вызов — находить эквиваленты традиционного кино в десктопе. Но как держать саспенс на десктопе? Выбор парадигмы должен быть оправдан жанром и историей. Почему профиль сделан в однокадровом стиле? Потому что он основан на реальных событиях, на документальной литературе и поэтому органически стремится к документальности. А история фильма Поиск это детектив, поэтому уместно было использовать все возможности монтажа, склеек и укрупнений. Эндрю Весман, монтажёр. Формат требовал, чтобы я отказался от своего традиционного понимания, что такое кино. Внезапно у меня не стало инструментов, которыми я всегда пользовался. Таких как саунд-дизайн, разные крупности, джамп-каты и возможность просто сразу перейти из сцены в 2 часа дня в сцену следующего дня. Джамп-кат — монтажный прием, который дает эффект прыжка во времени, разрыв временной и пространственной целостности видеоряда за счет склейки между собой двух последовательных кадров одного объекта, снятого с незначительными отличиями. Это было невозможно, поэтому мне пришлось пересмотреть все существующие правила производства фильмов и пересобрать свои знания заново применительно к скринлайфу. В разговоре о плюсах и минусах той или иной парадигмы скринлайфа неизбежно возникает и вопрос о звуке, который должен быть четко определен тем, что происходит на экране. В профиле может играть только музыка, запущенная на десктопе или в браузере. В поиске саундтрек свободнее. Он легко вписывается в общий контекст кинематографических условностей и не обусловлен тем, что слушает герой. Музыка подчеркивает атмосферу, нагнетает саспенс. Метод. Ветхий Завет автоматически подразумевает, что необходимо записывать экран. Необходимо подготовить весь контент в реальном времени, прописать библию, персонажи и выстроить все декорации до записи экрана. Мы полностью создаем виртуальную жизнь, аккаунты в соцсетях, покупаем и регистрируем симки. После этого можно записать с экрана все действия, которые нам нужны. Правда, возникает проблема – В случае ошибок довольно сложно будет переписать действия по частям. Испортив какую-то часть реплики в переписке, нужно будет полностью ее перезаписывать. Могут возникать и правовые затруднения. Есть сайты и изображения, которые нельзя будет использовать в фильме без договоренности, а выяснится это может в самый последний момент. Поэтому запись экрана – трудоемкий процесс, который, к тому же, не всегда подходит для решения задачи. Можно работать с компьютерной графикой и анимацией. В таком случае под конкретную задачу создаются все необходимые изображения и интерфейсы. Они могут быть анимированы в монтажной программе, а отдельные съемки и кадры можно создать для анимации в других программах и передать монтажеру. Однако этот процесс более дорогостоящий по сравнению с записью экрана. К тому же в фильмах, полностью сделанных с помощью компьютерной графики и анимации, рукотворность бросается в глаза. Анимацию на различных операционных системах может быть сложно воспроизвести. Курьезно выглядит и работа с клавиатурой, ведь разные люди печатают с разной скоростью и совершают разные ошибки. В сценарии может быть прописано, как человек ошибается, странно набирает текст или вводит по экрану мышкой. Но в графике воспроизвести это сложно. Скорее всего, для достижения необходимого эффекта стоит все-таки посадить за клавиатуру актера, а затем комбинировать особенности его тайпинга с другими изображениями на монтаже. Ливан Габриадзе, режиссер. «Пост-продакшн оказался интересным. Еще не было таких компьютеров программ разработок Тимура. Мы работали просто в Авид. Слоев набиралось столько, что рендеринг отнимал невероятное количество времени». У нас все было полностью анимировано, еще не существовало скрин-капчер, программного обеспечения, позволяющего делать качественный захват экрана. Делать все это вручную было сложно, и это занимало огромное количество времени. Даже сейчас скрин-лайф — это работа с гипотезами, каждый скрин — попытка попробовать что-то новое. Люди, которые пишут сценарий для скрин не всегда знают, сработает ли то, что они написали в монтаже. Хотя Screen Life как язык понимают все. В Screen Life важна точность управления вниманием. Для каждого проекта разрабатывается свой набор монтажных инструментов. В связке работают монтажер и аниматор или те, кто может выполнять обе функции. Эндрю Весман. Монтажер. Когда мы работали с монтажом фильма «Убрать из друзей», Авид мог позволить себе в проекте только 24 дорожки видео и 24 дорожки аудио одновременно. И мы использовали их все, что делало работу практически невозможной. Каждый раз, когда мы что-то меняли, приходилось перенастраивать все 48 дорожек. Это было похоже на марафон, который ты бежишь в кандалах. Для сиквела я решил перейти на Final Cut 10, потому что он лучше подходит под проекты, где много компьютерной графики. Там у монтажера гораздо больше свободы. Можно создавать свои шаблоны для работы и так далее. Большое новшество в работе со вторым фильмом заключалось в том, что мы могли использовать Apple Motion для создания собственного программного обеспечения, такого как, например, текстовые сообщения. Все текстовые сообщения в Facebook и в других приложениях в «Убрать из друзей» Darknet — это шаблон, который мы разработали в Apple Motion, и он фактически независим от разрешения экрана. Его можно менять бесконечно. То есть это не запись экрана. а то, что мы специально запрограммировали для последующего монтажа. У нас было много классных инструментов для этого в FC-10. Илья Зевакин, режиссер монтажа фильма «Игрок». Я использую Final Cut Pro X, потому что для него существует несколько удобных инструментов автоматизации, в том числе и те, что мы разработали внутри компании. Многие из них сделаны в программе Apple Motion, которую используют для адаптации под различные проекты. Чтобы создавать более сложные композиции, приходится обращаться к Adobe After Effects, Photoshop и Figma для работы с интерфейсами. Обычно есть отдельный дизайнер, который отрисовывает интерфейсы соцсетей, чтобы можно было анимировать эти отрисованные векторной графикой интерфейсы для разных крупностей. экран я записываю двумя программами — ScreenFlow и Clocket. Я использую ScreenFlow, потому что у него удобный редактор. Позволяет отсекать все ненужное сразу. Собирать из кадров нужный футидж. Он позволяет сохранять видео в высоком разрешении. Клакет удобно тем, что записывает курсор отдельным треком. С телефона можно ввести запись экрана программами внутри него, либо выводить трансляцию экрана на ноутбук и записывать уже с него. Любой монтажер делает это сам, потому что действия на экране приходится записывать многократно. В скрин предпродакшн предпродакшен и постпродакшен — это неразрывные вещи. И нет даже смысла писать множество драфтов сценария. Лучше сразу переходить к черновой сборке. Эндрю Весман. Монтажер. Для сиквела «Убрать с друзей» я хотел уже записывать не весь экран целиком, а отдельные окна и курсор мыши. Поэтому «Убрать из друзей» Darknet создан из отдельных компонентов — статичных изображений и анимированной мыши. Это дало гораздо больше контроля над тем, что и как долго происходит на экране. Я использовал программное обеспечение под названием «Клакет» для записи движений мыши и экспортировал потом ее в альфа-канале в Avid. А сама веб-страница на экране — это просто много-много неподвижных изображений, если только вы не скроллите страницу вверх и вниз. По сути, это было похоже на создание слайд-шоу из элементов, которые я мог прокручивать вверх и вниз, и таким образом легко фотошопить нужное мне.